и тут же вислые поля закрыли его лицо. «Что это у тебя под глазом?» «Фингалка, Светозар Алексеевич. Саша Жукова папа засветил. Думал, что это я их. Хорошая фингалка. Светозар Алексеевич, кто это сегодня утром был около вас? Во время сообщения. Черноглазый? С шевелюрой? А Секретов? Что за фамилия такая? Думаю, он из старобрядцев. С севера, наверное»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 Обещал ему скорое более близкое знакомство. — Ты куда идешь, Федя? — Собственно, никуда. В одно место, которое пустело. Просто чтобы дойти, ткнуться в дверь и повернуть обратно. Еще раз убедиться, что это не сон. А я в таком же роде. Банальную вещь сейчас скажу. Держись за землю. Я иду, Феденька, туда. Туда, где находится моя жизнь, отлетевшая от меня.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 А вот в конкретном преломлении, Федя, это у меня вот преломилось. Ты, наверное, и не знаешь. Он несся наверх, чтобы сломать черную дверь, ободрать нас, знаешь? Я ведь когда-то был страшным заикой. Если бы ты послушал, как я заикался. Один раз я пытался выговорить слово «земледелие». Я слышал, слышал. На третьем курсе вы читали нам лекцию.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 Она не смогла этого перенести. Побагровела до да слез. Тут же взяла вещи, взяла Андрюшку и... Вот мы пришли к конечной цели моих ночных путешествий. Они были уже около арки. Вот сюда, сюда, пойдем. Посашков взял подругу Федора Ивановича, перевел его через улицу. Сюда, в этот подъезд. Открыв дверь, он пропустил Федора Ивановича в темноту.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 Резко сунул в окно руку с биноклем и замер, прислушиваясь. Внизу на тротуаре стукнуло, и будто раскатились камешки. Академик взял Фёдора Ивановича под руку, и они медленно, нащупывая ступеньки, стали спускаться по тёмной гулкой лестнице. — Ты понял? — спросил Святозар Алексеевич, когда они вышли на улицу. — Ведь лиса сейчас отгрызла себе ногу, освободилась вся жизнь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 и даже больше будет». Фёдор Иванович не видел сейчас никаких преимуществ в своём положении, но спорить не стал. «Пойдём домой?» — спросил осторожно. «Да, можно пойти. Пошли. Давай теперь поговорим немножко о тебе. У тебя всё иначе, Федя. У тебя в тридцать лет развита та сторона личности, которая мне открылась только под самый конец. Вот видишь, ты голову над своим ключом ломаешь».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 Но вслушайся в мой голос. Уж теперь-то я тебе не опасен. И раньше, я, когда клялся в верности Касьяну, все же пакостей черных не творил. Хотя клятвы мои пованивали. А теперь вообще я полностью освободился от пережитков капитализма. Вон какой раньше пережиточек под боком. С косичками. А Петров-Водкин... Знаешь, сколько стоит Петров-Водкин? В долги залез. А чтобы отдать, и пережиточек, чтоб при мне оставался. Пришлось Феде выйти на трибуну и орать. Чужие, вызубренные слова. Сейчас, если б вернуть те времена, ни почем бы орать не вышел. И она бы не сбежала. Не сбежала бы она. Сапоги бы надела и в колхоз со мной. Агрономами. Я своим криком, козлиным, оборвал этот ремешок